Глава двадцать Мистер Фицпирс посетил Хинтокхаус, и на второй и на третий день. Миссис Чарман, как и в первый его визит, полулежала на Софье, и вид ее ясно говорил, что выздоравливать она не спешит. Оба раза Фицпирс внимательно осмотрел царапину, точно это была глубокая рана. К вещему своему удовольствию он обнаружил у миссис Чармунд на виске легкую ссадину и наклеил на это весьма заметное место черный пластырь вместо розового, чтобы рассеять у прислуги всякие сомнения насчет его визитов, если таковые успели появиться. «Ой, больно!» — воскликнула миссис Чармонт, когда Фисперс в одной из своих посещений стал осторожно отдирать с ее руки пластырь. Царапина поджила и затянулась корочкой цвета неспелой черной смородины, которая вот-вот готова была отпасть. Одну минутку и я подушу на пластырь. С этими словами поднял поднес к губам руку миссис Чармонд. Она не протестовала. — Вы сами просили заклеить царапину. — Сказал он с легкостью, отлепляя пластырь. — Да, я помню, — ответила миссис Чармонд. А теперь взгляните, пожалуйста, целали у меня на виске голубая жилка. Я ударилась как раз виском. Будь рано поглубже, я бы истекла кровью. Фитспирс нагнулся так низко, что его теплое дыхание коснулось ее щеки. Их взгляды встретились. Глаза миссис Чармон были темные, бездонные и таинственные, как межзвездное пространство. Она быстро отвернулась. «О, нет, нет, только не это!» — воскликнула она. — Я не могу с вами кокетничать. Наша бедная, краткая, почти детская влюбленность вспыхнула и угасла очень давно. И не надо воскрешать ее. Мы должны договориться об этом в самом начале нашей возобновившейся дружбы. Кокетничать? Но ведь и для меня это не игра. Ничего не изменилось с того дня, как я встретил вас в Гейдельберге. Возможно, я тогда глупо себя вел, возможно, глупо веду себя и теперь. Но разве я могу забыть тот счастливый миг, когда волей судьбы я оказался в поле вашего зрения? Ах, эти воспоминания прошлого! Как далеко уносят они мое воображение! Да, как знать, что было бы, если бы моя мать не увезла меня тогда в Баден, — прошептала миссис Чармонд следя взглядом за далекой верхушкой дерева, качаемой ветром. Мы встретились бы еще раз, а потом... Огонь разгорелся бы сильнее, как все было бы, я не могу сказать, но я знаю одно. Все кончилось бы страданием и болью сердца. Почему? Печальный конец уготован любви самой природой. Вот почему. Не говорите так. Запротестовала миссис Чармонт, Не губите мою мечту, мы ведь только воображаем, что могло быть. Последние слова миссис Чармонт произнесла полушепотом, надув на губы. Позвольте мне хотя бы думать, что если бы вы любили меня искренне и глубоко, то никогда бы не разлюбили. Что ж думаете, если это утешает вас? Мысли приятна? и ни к чему не обязывает. Миссис Шермунд несколько секунд размышляла над последними словами Фитспирса, потом спросила. «Вы что-нибудь слыхали обо мне в эти годы?» «Ничего не слыхал. Это хорошо. Мне, как и вам, пришлось испытать немало. Может, я когда-нибудь и расскажу вам о себе. Только не сейчас. И никогда не просите меня об этом». Таким образом, два-три дня, проведенные на романтических берегах Неккера, где началось их трогательное знакомство, превратились с расстояния лет в годы нежной дружбы, и на этой благодатной почве выросли воздушные замки упоительных фантазий, овеянных печалью невозможного и порождающих надежды, волнующие и прекрасные, коих не надо не доказывать, «Не отвергать». Имя Грейс ни разу не было упомянуто между ними, но слух о предстоящем отъезде Фицпирса из Малого Хинтука каким-то образом достиг уши миссис Чармонд. «Доктор, вы покидаете нас?» — воскликнула однажды миссис Чармонд. Ее огромные темные глаза, нежный голос укоряли Фитспирса мягко, но весьма чувствительно. «Да-да, вы уезжаете отсюда!» Она в страстном порыве соскочила с Софы. «Не отрицайте, вы купили практику в Бэдмуте, и я не виню вас. Образованному человеку, стремящемуся быть в курсе новейших открытий, жить в Хинтаке невыносимо. Тем более, когда ничто и никто его здесь не держит. Вы правы, уезжайте». «Да я еще не купил эту практику, а только веду переговоры». И Если мое теперешнее настроение не изменится, я никуда не уеду отсюда. Но вас тяготит хинтук и все его обитатели, кроме тех, конечно, кого вы берете с собой. Испир стал было горячо возражать, но миссис Чарман свела разговор к пустому кокетству, которое маскировало, однако, недюжинные страсти. Сильные изменчивые они тлели в ее душе до поры до времени, как жар, в раскаленных углях под слоем пепла, и вспышка была всякий раз внезапной. Если можно одним словом определить характер человека, то миссис Чармунд была сама непоследовательность. Она была женщиной взбалмошной и не боялась опасных положений, обожала мистификации в жизни, в любви, в истории справедливость однако требует заметить, что ей нечего было особенно стыдиться в прошлом, хотя и гордиться тоже было нечем. Честные умы хинтука ничего не знали о ее прошлом, и она редко в их присутствии пускалась в воспоминания. Ее слуги и арендаторы со свойственной зависимому классу поразительной способностью миновать острые углы в характере своего господина жили под ее своим равным правлением куда более благополучно, чем если бы у нее был ровный и спокойный характер. Что касается намерения Фицпирса купить практику в Бэтмуте и уехать из Хинтука, то его переговоры зашли гораздо дальше, чем он пытался это представить миссис чармонд Вопрос должен был решиться окончательно в ближайшие сутки. Вечером того дня, когда виделся с миссис чармонд он вышел из дому, и зашагал по аллее с обеих сторон, которые тянула живая изгородь, серебристая дикого ломоноса, именуемого в тех краях Белый Бородач, по его виду в более позднее время года. Вечером Фитт Пирс должен был послать его Бэддамут письмо, которое окончательно уладило бы вопрос о покупке практики. Но мог ли он уехать теперь, после всего, что произошло между ним и миссис Чармон? деревья, холмы, травы, листья все ожило и заиграло нежными красками с тех пор, как он познакомился с хозяйкой Хинтокхауса, узнал ее душу, а главное почувствовал ее расположение к себе. У него были все основания бежать отсюда. Он опять займет подобающее место в обществе, которое покинул в поисках уединения под влиянием гнева, вызванного воображаемой обидой. Его жена, видевшая все неудобства их жизни в Малом Хинтуке, радостно ожидала переезда. Оставалось сделать последний шаг. Разум говорил Фицпирсу, что уезжать необходимо, а сердце протестовало. Подавив вздох, Фицпирс вошел в дом и торопливо написал письмо, которым окончательно отказывался от практики в Бедмуте, Почта уже побывала в Малом Хинтаке, и Фицпирс послал одного из слуг Мелбери догнать почтовый фургон на соседней развилке, чтобы письмо пошло в тот же день. Нарочный скоро вернулся и, встретив Фитспирса, в аллее сказал, что письмо отправлено. Фицпирс повернул к дому и, пока шел, размышлял над происходящим. Почему он поддался этому безрассудному порыву? Зачем губит мечты о будущем, свои и грязь? Причина, побудившая его отказаться от практики в Бедмуте, была такая же прекрасная, такая же фантастическая и мимолетная, как краски закатного неба. Он был всего-навсего домашний врач миссис Чарман, а жена его арендовала ее землю. Каким веским доводом оказалась сердечная склонность в одни холостяцкой жизни Фитцпирса, когда он решал, уехать ли ему из малого хинтука? Но тогда дело шло к женитьбе, а матримониальное побуждение — весьма почтенная вещь. «Отец сказал, что ты послал письмо в Бедмут? воскликнула Грейс, вышедшая встретить мужа. На быстро темнеющем небе одиноко горела вечерняя звезда. Ты решился, наконец, заплатить? Сколько они просят? Слава богу, это неприятное дело окончено. Когда мы едем, Эдрит?» «Я передумал», — ответил Фитспирс. «750 фунтов слишком дорого для нас. И я отказался. Подождем более подходящего случая. Боюсь, что делец из меня никудышный». Последние слова он сказал, устыдившись на мгновение величайшей глупости своего поступка. Глядя в глаза жены, ясные и правдивые, он вдруг испытал угрызение совести. Грейс была расстроена в тот вечер. Она любила дом, где прошло ее детство, и не гналась за удовольствиями света. Она видела, что мужа гнетет жизнь в этом глухом углу, и ради него искренне хотела уехать отсюда. Дни через три Фицпирс опять пошел к миссис Чармунд. С самого утра было ветрено, то и дело начинал накрапывать дождь, стуча каплями, точно пригоршнями зерна, по стеклам и стенам домиков малого хентака. Фицпирс шел глухой частью парка, где росли старые вязы и дубы. На их коре, обугорчатый и морщинистый, как лицо столетней колдуньи, темнели пятна влаги сочившиеся из старых ран, а внизу, у самой земли, изумрудно зеленели наросты лишайника. Это были могучие деревья, чьи стволы не сгибались под напором самых сильных ветров, а только раскачивали ветвями. Над их густыми еще зелеными кронами осень уже позолотила листву других деревьев, торчали, как олени рога, голые черные сучи. Миссис Чармунд приняла Фицпирса не то в будуаре, не то в маленькой гостиной во втором этаже. Хотя на дворе был день, и холода еще не настали, окна были наглухо завешаны шторами, горели свечи и лампа под красным абажуром, ярко пылал камин. «Почему топятся и горят свечи?» — спросил Фитцпирс. Миссис Чармон сидела в кресле, отвернувшись. «О, мир за окнами так уныл!» — прошептала она. Небо в трауре, потоки слез льются по окнам. Сегодня ночью по стеклу скрипела улитка. Печальный звук. Я проплакала все утро, не осушая глаз, и я не хочу, чтобы вы видели мое заплаканное лицо. «Скажите, доктор, зачем нам даны мятежные сердца и пламенные желания?» когда приходится жить в этом мире? Почему смерть одна дарит то, что у жизни приходится вымаливать? Покой? Ответьте мне, доктор. Примечание. Парафраза строки из Элегии Перси Бишелли. Аданаис. Страфа двадцать Конец примечания. Чтобы ответить на ваш вопрос, милая Фелис... А Нужно вкусить еще от одного древа познания. Когда родник страстей иссякает, душа моя наполняется страхом, и мне кажется, что я скоро умру. О, свет так жесток, так неумолим к тому, чье сердце из воска, а не из камня. Я боюсь людей, они сурово карают за каждый неверный шаг. Законы, правила, твердят они, созданы для того, чтобы человек стал совершенен. Какое мне дело до чужого совершенства? И ради него я должна жертвовать всем, что дорого моему сердцу». «Что вас так расстроило сегодня?» — тихо спросил Фитспирс, садясь рядом с миссис Чармонт. Он подумал, что сплин ее объясняется единственным сидением в заперти, но ничего не сказал. «Мои мысли, доктор, вы не должны больше приходить ко мне». Люди начинают говорить, что моя болезнь — притворства. Не приходите больше. Только не сердитесь на меня. Миссис Чармунд порывисто вскочила с кресла и, схватив Фитспирса за руку, умоляюще взглянула на него. Это необходимо. Так будет лучше для вас и для меня. — Но что плохого мы сделали? — спросил, помрачнев Фицпирс. Мы не сделали ничего плохого, доктор. Но от того вероятно, и эти мысли. А, впрочем, все суета. Я решила уехать в Мидлтон эбби Это недалеко от Шотсфорда. Там живет тетка моего мужа. Я еще в Лондоне обещала навестить ее. И не могу нарушить слово. Так будет лучше. Я уеду, и все забудется. А вы когда-насовсем покидаете Хинтук с вашей милой женой? «Я отказался от практики в Бетмуте. Я полюбил эти места и не хочу уезжать отсюда». «Отказались?» — изумилась миссис Чармунд, недоверчиво глядя на Фитспирса. «Но вы погубили себя». «Боже мой, что я наделала?» «Ничего, кроме того, что собрались уезжать». «Да, но я уезжаю недалеко и ненадолго. Всего на месяц-другой в Миддлтон-Эбби» но, может, статься я обрету там душевный покой и вернуть в Хинтук, преображенный. Вы будете приходить ко мне в гости с вашей прелестной женой, и мы с ней станем друзьями. О, как легко родятся в уединении праздные мысли и чувства. С завтрашнего дня я перестану быть на вашем попечении, доктор. Я так хочу. И все-таки я рада, что вы остаетесь в хинтоке» если, конечно, это не повредит вашему будущему. Оно едва Фитспирс ушел, глаза миссис Чармонт потухли. С губ слетела полупечальная полуигривая улыбка. Сердце ее налила свинцовая тяжесть. Она опять погрузилась в уныние, не имея сил шевельнуть пальцем. Губы ее задрошали, закрытые глаза увлажнились. Обратные шаги Фитспирса испугали ее и она быстро подняла голову. «Я вернулся сказать вам, что вечер обещает быть теплым. Отдерните шторы, потушите лампу и свечи. За окном такое яркое солнце. Позвольте, я помогу вам». «Пожалуйста, если вам не трудно». Он отдернул шторы, и в комнату хлынули закатные лучи неяркого осеннего солнца. Красный огонь лампы и желтое пламя двух свечей стали почти невидимы. «Можно подойти к вам?» — спросил фицберс миссис Черман сидела к нему спиной. «Нет». «Почему?» «Я плачу и не хочу, чтобы вы видели мое лицо, когда на него падает свет». Секунду он стоял в нерешительности, сожалея, что отдернул шторы, и солнечный свет рассеял розовый ольковый полумрак. «Тогда я пойду». «Идите», — сказала она, протягивая ему руку, а другой, промокнув глаза платком. «Можно я буду писать вам?» «Нет-нет», — «Нет, нет», воскликнула она и прибавила голосом кроткого благоразумия. «Вы не должны мне писать, не надо». «Ну что же, до свидания?» С этими словами Фицпирс ушел. Вечером, когда одевала хозяйку к обеду служанка с самым невинным видом, то и дело наводила разговор на женитьбу Фитспирса. Люди говорят, что миссис Фицпирс любила когда-то мистера Уинтерборна. Почему же она не вышла за него замуж? Да потому что, говорят, он в одночасье лишился дома и всего, что имел. Как это могло случиться? У него кончился срок аренды, а ваш управляющий не стал ее продлевать, хотя, говорят, у мистера Уинтерборна были все права. Он остался без крова и помолвка расстроилась. Так люди говорят, мадам. Самые разнообразные чувства охватили миссис Чармонт, и она стала горько упрекать себя. «Отказав этому бедному человеку в его законном притязании, я тем самым обрекла на гибель мою воскресшую любовь», — говорила она себе. «Кто бы мог подумать, что простое распоряжение по хозяйству нанесет впоследствии такую глубокую рану моему сердцу?» И вот теперь меня ожидает печальная зима, зима горьких сожалений, сердечных мук и неисполнимых желаний. А весной я забуду его. О, я рада, что уезжаю. Миссис Чармунд вышла из комнаты и, вздохнув, пошла вниз. Секунду она задержалась на площадке и взглянула в окно, выходящее на зеленый холм перед домом. Было еще довольно светло. Прямо перед ней, на середине крутого, поросшего травой склона, маячила фигура старого Тимати Тенге. Он возвращался домой, и, чтобы сократить путь, двинулся прямо вверх по лужайке, где не было тропы, и ходить запрещалось. Остановившись, чтобы взять понюшку табаку, он вдруг встретился глазами с миссис Чармонт. Бросился было вверх, поскользнулся и покатился, как бочка. Вниз, на перегонки с табакеркой. Необъяснимая, вспыхнувшая от безделия безнадежная любовь к Фитцпирсу, меланхолия, вызванная нервическим расстройством, еще не просохшие слезы, все это вдруг сменилось безудержным смехом. Миссис Чарман закатилась, глядя на Тенге. Казалось, все мрачное уныние предшествующего часа вылилось в этом пароксизме смеха. Она едва справилась с собой, только войдя в столовую. Но и здесь, в присутствии слуг, плечи ее то и дело вздрагивали, когда она вспоминала комическую фигуру Тенге, а глаза увлажнялись то ли от сдерживаемого смеха, то ли от недавней печали. Она решила больше не предаваться унынию. Выпила два бокала шампанского, потом еще немного, весь вечер развлекалась пением романсов, а потом, поднимаясь в спальню, сказала себе «Однако надо что-то сделать для этого бедного Уинтерборна».